Глава третья. Если Клэр Истербрук и была удивлена, когда не успела она явиться в лабораторию без чего-то девять, инспектор Блейклук попросил ее немедленно встретиться с командором Делглишем. Она ей виду не подала. Прежде всего, она переоделась в белый халат, но не стала тянуть с выполнением просьбы дольше, чем было абсолютно необходимо для утверждения собственной независимости. Войдя в кабинет директора, она увидела двух полицейских, темноволосого и рыжего, тихо беседовавших у окна. Будто, — подумала она, — их дело было совершенно обычным, а их присутствие здесь совершенно естественным. На столе доктора Ховарта лежала чужая папка, а на столе для совещаний — план лаборатории и раскрытая карта Чевишема, изданная Государственным картографическим управлением. В остальном же кабинет выглядел как обычно. Делглиш перешел к письменному столу и сказал. «Доброе утро, мисс Истербрук. Вы слышали о том, что произошло вчера вечером?» «Нет, а надо было. После обеда я ездила в театр, так что меня трудно было найти, и я ни с кем еще не разговаривала, кроме инспектора Блейклока. Он ничего мне не сообщил». Стеллу Моусон, подруга мисс Фоули. Нашли повешенный в часовне. Она нахмурилась, как если бы это сообщение показалось ей оскорбительным, и произнесла, выказывая лишь вежливый интерес, не более того. «Ах, вот что! Не думаю, что я с ней встречалась. Впрочем, припоминаю, она была на концерте в часовне. Волосы с проседью, замечательные глаза. А что случилось? Она покончила с собой?» — Это одна из двух возможностей. Вряд ли это похоже на несчастный случай. — Кто же ее нашел, Мисс Придмор. Она проговорила с удивительной мягкостью. — Бедная девочка. Делглиш раскрыл папку, достал оттуда два прозрачных конверта для вещдоков и сказал. — Я хотел бы попросить вас взглянуть на эти четыре волоска. Срочно. Для меня. Нет времени отсылать их в лабораторию «Стол Пола». Мне хотелось бы знать, если это возможно, с одной и той же головы эти темные волосы или нет. Легче будет определить, если не с одной и той же. Я могу рассмотреть их под микроскопом, но сомневаюсь, что смогу вам помочь. Идентификация волосы вообще-то дело нелегкое, а тут всего три образца. Мало надежды что-то сделать. Кроме исследования под микроскопом, мы обычно проводим масс-спектрометрию, чтобы определить различия в микроэлементах, но даже этот метод неприменим, если имеются всего три волоса. Если бы их исследование было поручено мне, мне пришлось бы заявить, что я не могу дать определенный ответ». «И все же я был бы вам очень признателен», — сказал Делглиш, — «если бы вы посмотрели. Это просто наити, и мне хотелось бы знать, стоит ли разрабатывать эту версию. «А мне хотелось бы посмотреть, как вы это делаете, если вы не возражаете», — сказал Мессингем. Она кинула его взглядом. «Разве что-нибудь изменилось бы, если бы я была против». Через десять минут, подняв голову от микроскопа, она произнесла. «Раз речь зашла о наитиях...» «У меня оно такое, если только оно чего-то стоит. Эти волосы — с разных голов. Кутикула, внешний слой и сердцевина существенно различаются. Но оба волоса, по-моему, мужские. Взгляните сами». Мессингем наклонился к окуляру. Ему показалось, что он видит срезы двух бревен с узорчатой и зернистой структурой. А рядом — два других бревна с изодранной корой. Но он мог разобрать, что это разные бревна от разных деревьев. «Спасибо», — сказал он, — «я сообщу об этом мистеру Делглишу».